Глава третья. С празднества первого мая по традиции начинала работать летняя открытая танцплощадка у местного клуба. Здесь гремели первые городские электрогитары, чистил по звонким тарелкам ударник, пищала ионика, наступала эпоха бетломании, абадзинского и поющих гитар. На танцы съезжался и сходился молодой народ, наведовали знаменитые хулиганы, главари уличных группировок с разных районов Вятска. Сюда, на Мопровскую окраину, их манила не только экзотика. Рядом река развесит ивы, есть где выпить, пшалить с девками. и пронзительный тенор Димы Горина душу уворачивал, когда доморощенный песняр вытягивал на высочайших нотах Полблатную арию. «Поманю, мальчик, помню я, босой, в лодке колыхался над волнами, девушка с распущенной косой, мои губы трогала губами». Ленька Жмых надевал на танцы боксерские перчатки. Спортинвентарь раздобыл для него ушлый Санька-шпагат. Потренируюсь немного перед армией», — заявлял Ленька, ударял своей перчаткой в челюсть, словно... Пробовал дозировку боли и подходил к бабушке с просьбой завязать шнуровку. — Куда ты в корюгах пойдешь? — удивилась старенькая в доте, завязывая шнурки перчаток банчиком. Пойду, бабуль, на танцы. Кому-нибудь в пятак дам. Просто сердечно отвечал внук. — Да ты что! — привскакивал бабушка. — Посходят. Если кулаком врыл, это драка. Если в перчатках бабули бокс. Тренируюсь. В армии в спорт пойду. Ленька Жмых появлялся у танцевальной площадки и за вечер обычно человек пять отправлял в нокаут или нокдаун. Эти понятия он не мог различать. Словом, валил несчастливым ударом в отруб. Однажды, когда у Леньки Жмыха уже была на руках военкоматовская повестка, а для проводин матери была закуплена московская, белая, с зеленой этикеткой, Возле танцплощадки разразилась кровавая беда. У кустов, где по обыкновению справляли малую нужду, на Леньку-призывника выплыл из сумерек невысокий, но плотный, квадратистый молодой человек с круглым лицом. Стрижен он был коротко, по блатной моде. — Закурить давай! — бросил ему Ленька для затравки. Крепыш насторожился, будто чего-то не понял. Негромко предупредительно сказал, «Ты чё грубишь? Я порция! Чё?» — изумился Ленька. «Кто ты? Перчатки, говорю, у тебя клёвые!» — играл какую-то игру незнакомец. «Дай посмотреть! Я тебе дам понюхать!» Ленька мы хотел было снизу вмазать крепышу в челюсть, но не успел. Крепыш головой боднул его в лицо. Так что розовые круги поплыли в глазах Леньки-боксера. Себя он ощутил уже в кустах. — Ты чё, козёл, я тебе сейчас полпорции сделаю! Ленька зубами распустил шнурки и сбросил перчатки. И с своей финкой, с которой никогда не расставался, вышел головастому незнакомцу. На живых хранении на теле порции оказалось больше дюжины. Хоронили порцию ни шпана, ни мелкие хулиганы. настоящие вятские воры. Порция был вор. Другая квалификация, другой авторитет в блатном мире. В их среде клички давались не по фамилиям. Все товарищи поклялись отомстить за порцию отвязному фраеру, который кинулся на него с финкой. Несколько дней Лёнька жмыхнет, тянул до отправки в советскую армию. а на зоне после суда и приговора вскрыл себе вены. Шел слух что ему посодействовали.